Владимир Набоков Из литературного наследия стихотворения Журнал Октябрь номер 11 1986 год Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь